— Что это? — А вон там, на полочке. Это было настоящее путешествие, полное радостных открытий на каждом шагу. И тогда я задала себе вопрос, — говорит Бетси, — который осмелись переадресовать каждому из вас. — А где твоя защелка? Что ты хочешь узнать сегодня? Я заметил что испытываю особое возбуждение, когда неожиданно обнаруживаю, что не знаю ответа на тот или иной вопрос, говорит Марк. Я словно подхожу к краю пропасти внутри собственного сознания. В этом пространстве царит ничто или не-знание, и у меня возникает восхитительное предчувствие Подойдя к пределу своих знаний, я осознаю, что ко мне вот-вот придет ошеломляющее понимание, которого не было еще за миг до того. Такое колоссальное озарение. «Недавно я узнал», — говорит Марк, — «что оно стимулирует центр удовольствия в моем мозгу. Очевидно, я пристрастился к этому ощущению как к наркотику». Радость вопрошания. Помните, когда вам было пять лет, вы постоянно спрашивали, почему? Возможно, ваши родители в какой-то момент решили, что вы делаете это специально для того, чтобы свести их с ума, но вам действительно просто хотелось узнать все это. Что же стало с тем ребенком? Можете ли вы вспомнить того пятилетнего малыша, которым были? Можете ощутить, каково это? Все это очень важно, поскольку в пятилетнем возрасте вам нравилось жить среди тайн, нравилось разбираться, что к чему. Вам нравилось это путешествие. Каждый день был полон новых открытий и новых вопросов. Какова же разница между теперь и тогда? Хороший вопрос. Радость жизни в путешествии. В нашей культуре людей приучают воспринимать незнание как нечто неприемлемое и плохое, как разновидность неудачи. Для того, чтобы пройти испытание, нужно знать ответы. Но даже что касается реального знания о конкретных вещах, наша наука не знает гораздо больше, чем она знает. Многие величайшие Ученые, посвятившие свою жизнь изучению тайн Вселенной и загадок жизни на нашей планете, искренне говорили, мы знаем очень мало, вопросов намного больше, чем ответов. Это подтвердили и опрошенные нами выдающиеся мыслители. А вспомните, как говорил Теренс Маккена, «Чем ярче разгораются костры знания, тем больше тьмы открывается нашим изумленным глазам». Еще труднее четко ответить на вопрос, в чем смысл и цель моей жизни. Ответ на подобные великие вопросы можно получить только в ходе жизненного путешествия. Мы можем прийти к ответу только дорогой незнания или, возможно, лучше сказать, пока еще незнания. Если человек думает, что знает все ответы, как он может расти? Как может открыться для обучения? Один университетский профессор пришел к мастеру Нан-Иню, чтобы расспросить его о дзен. Но вместо того, чтобы слушать мастера, профессор все время высказывал собственные соображения. Послушав его какое-то время, Нан-Ин стал разливать чай. Чашка гостя наполнилась до краев, но мастер... Продолжал лить из чайника. Чай переполнил чашку, затем блюдце, затем хлынул гостю на брюки и на пол. Она же полна, рассердился профессор, больше не входит. Истинно так, спокойно ответил Нан-Ин. Вы, подобно этой чашке, полны собственных мыслей и мнений. Как я могу показать вам дзен, пока вы не опустошите свою чашку? Опустошить чашку значит освободить место для великих вопросов. Это значит стать открытым, перепрограммировать себя таким образом, чтобы суметь на некоторое время смириться с незнанием.